Как поездка повлияла на представление Эйнштейна о европейцах? Как встреча Эйнштейна с жителями Востока повлияла на его представление о своей собственной референтной группе, о европейцах? Мы уже видели, что в 1919 году, через несколько месяцев после окончания Первой мировой войны, Эйнштейн выразил своё отвращение к этим ужасным европейцам. При этом его восприятие европейцев, которых он встречает во время путешествия, по переменно становится то чрезвычайно положительным, то явно отрицательным. Я уже упоминал, как он использует слово уютный почти исключительно по отношению к своим европейским друзьям и знакомым. Дом его друзей Пфистеров надёжная гавань в Шанхае, укрытие от пережитой китайской атаки на его чувства и желудок европейца. И всё же немедленно вслед за своей долгой поездкой по Японии он находит, что европейцы в Шанхае ленивы, самоуверенны и пусты. Вслед за тем, как он с восхищением описывает стоицизм беднейших обитателей сингальского квартала в Коломбо, Эйнштейн выражает своё презрение к европейцам самым резким образом. После того, как вы присмотретесь хорошенько к этим людям, сингалам, Общение с европейцами едва ли доставит вам прежнее удовольствие, ведь они куда более жестокие, избалованные и выглядят настолько грубее и жаднее. В этом-то, к сожалению, и кроется их практическое превосходство их способность получать грандиозные вещи и владеть ими. В общем и целом, отношение Эйнштейна к европейцам явно двойственное. В дневнике он выражает как влечение к ним, так и отторжение. Эйнштейн и колониализм. Эйнштейн посетил Среднюю и Восточную Азию в эпоху империализма. Исследования жизни Эйнштейна, однако, не касаются того, как свежо было для него колониальное прошлое самой Германии. Большая часть юности и начала молодости Эйнштейна это время, когда Германия была колониальной державой, а именно с 1884 по 1919 год. К тому же германская колонистская идеология отличалась от идеологии Франции и Великобритании. Немцы идентифицировали себя с предположительно порабощенным другим. Во время своего визита в Гонконг Эйнштейн явно выражает свою позицию о том, как нужно управлять колонией. У них, то есть у англичан, изумительное умение управлять. Политикой занимаются привезенные сюда темнокожие индийцы.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 Это ясно показывает восторг, который Эйнштейн испытывал от того, что в его представлении можно определить как просвещённый колониализм и цивилизаторскую миссию британцев. Метод поглощения местных элит, описанный здесь, хорошо известен историкам колониализма. Элита колонии воспитывалась колониальными властями, чтобы по их требованию угнетать собственный народ. В Коломбо Эйнштейн тоже произносит комплименты британскому колониальному правлению. «Англичане управляют страной безупречно, без ненужного крючкотворства. Я ни от кого не слышу о них недовольных слов». Интересно, что во время визита в Палестину Эйнштейн не высказывается о британском мандате ни положительно, ни отрицательно. Однако он пишет о своем восхищении тем, что он воспринимает как «интест». деилистические представления о жизни британского верховного комиссара. Историки колониализма проводят границу между двумя важными терминами: проекцией и трансакцией для того, чтобы описать отношение колонизатора и обитателя колонии. Традиционные исследования придерживаются модели, в которой желание, предчувствие или отвращение к себе колонизатора проецируется на обитателя колонии. Более современные исследования подчёркивают, что отношение между европейцами и местным населением нужно описывать как взаимоотношение двух сторон, и поэтому предпочитают термин транзакция. Этот подход позволяет допустить, что экзотическая местность потенциально могла влиять на личность колонизатора. Этот подход также говорит о контактных зонах колонизатора и обитателя колонии. К ним относятся социопространства, где разобщённые культуры встречаются, сталкиваются и борются друг с другом, часто в крайне асимметричных доминации и субординации. Можно увидеть во встрече Эйнштейна с рикшей в Коломбо важную трансакцию именно в такой контактной зоне. Даже если он открыто признаёт, что ему чрезвычайно не хотелось воспользоваться услугами рикши в конце концов он уступает обстоятельствам и тем самым участвует в колониальных притеснениях, пусть и косвенно. Рассматривая тот факт, что Эйнштейн выступает в защиту просвещённого колониализма, необходимо отметить, что не все европейцы являлись соучастниками колониализма и империализма в одной и той же мере. Некоторые из них совсем не поддерживали идеологию колониализма. Например, отношение немецкого путешественника и географа Александра фон Гумбольдта с местным населением во время его путешествия в начале XIX века описаны как антиколонизаторские. Что ещё важнее, фон Гумбольдт свидетельствует о том, что хотя туземцы воспринимаются как другие, основа их человеческой природы никогда не ставилась под сомнение. Однако, как мы уже видели, иногда Эйнштейн отказывал другому в человеческой природе, по крайней мере, в какой-то степени. Эйнштейн о Востоке и восточным. В плодотворной работе об ориентализме палестинский американский мыслитель Эдвард Саид предлагает три определения данного термина. Только одно из них подходит для нашей темы. Западный стиль в доминировании, реструктурировании и утверждении власти над Востоком. Работа Саида оказала невероятное влияние на исследования колоний и культуры, вызвала множество противоречий и споров. Мы не можем здесь сами вступать в такие споры, но главная идея книги, а именно то, что Восток в глазах западного жителя был не столько географической реальностью, сколько идеологической конструкцией, вряд ли может быть оспорена. Исследование ориентализма в целом, а также ориентализма немецкого и еврейского в частности, весьма содержательны и помогают понять представления Эйнштейна о Востоке. В идеологии ориентализма исламский Восток воспринимается как фундаментальный другой для Запада. Главная цель ориентализма легитимировать западную идеологию и господство. Легитимизация осуществляется посредством бинарных конструкций Восток видится как нечто низшее, варварское, дикое, агрессивное, некультурное, незрелое, иррациональное, фанатичное, статичное, экзотическое, возбуждающее и иногда сексуальное. Напротив, Запад воспринимается как нечто высшее, культурное, сдержанное, зрелое, рациональное, динамичное, просветительское и знакомое. Вообще-то эти дихотомии сложнее Восток для Запада одновременно и влечение, и отторжение. Запад чувствует одновременно схожесть и различие, выказывает одновременно превосходство и слабость по отношению к Востоку. Одной из причин влечения и отторжения для жителей Запада является то, что экзотический Восток в его глазах представляет собой примитивное прошлое самого Запада. Таким образом, начало этих представлений кроется в составленных проекциях тех качеств, которые Запад отрицает в себе самому. Немецкие представления о Востоке и Восточном в конце XIX – начале XX века были подвержены сильному влиянию произведений Карла Майя. Альтер-эго автора, протагонист Карабе Немси, представлен как идеальный немец и европеец. Его самообладание противопоставлено восточной эмоциональности. Восприятие восточного у Майя, впрочем, двояко. Жители Востока видятся ему как темпераментными, так и вспыльчивыми. Соответственно, некоторые из них могут перенять западную благовоспитанность, другие же не способны к ее усвоению. Первые романы о Карибе Немсе появились в 1892 году, когда Эйнштейну было 13 лет. он вполне мог их читать и находиться под их впечатлением у нас нет прямого доказательства того что он их читал исследования еврейского ориентализма изучают множество слоёв восприятия евреями востока на евреев оказалось сильное влияние двойная концептуализация востока и домашнего востока самой европы К концу XIX века понятие Восточной Европы как полуазии получило особый резонанс в контексте всегда существовавшего еврейского вопроса. В антисемитском дискурсе еврей был иностранцем именно из-за его восточных корней и восточной природы. Для евреев, которые уже стали носителями другой культуры, евреи из Восточной Европы представляли собой азиатский элемент в иудаизме, который для них к счастью остался позади. Однако для более молодого поколения сионистов ост Йуда представлял собой противоположный мифический образ более аутентичного еврея, на фоне которого западный еврей изображался мелким, не оригинальным и теряющим свою культуру. В таком сионистском представлении западный еврей воспринимался как пожилой, слабый, болезненный. Еврейские пионеры в Палестине напротив были здоровы и самобытны. Большинством сионистов Восток воспринимался как отсталый край, куда нужно было импортировать западную цивилизацию. Как Эйнштейновский образ Востока соотносится с этими ориенталистскими идеологиями? Когда Эйнштейн был молодым лектором в Берне, его сестра Майя приехала к нему в гости. Она спросила университетского надзирателя, в какой аудитории её брат читает лекции, и в ответ служитель изумился: "Как этот русский ваш брат?" И он был близок к тому, чтобы произнести гораздо менее приятный эпитет насчёт русского. Таким образом, Эйнштейн сам был однажды принят за ост юды и воспринят как приехавший с европейского востока в кавычках. За несколько лет до непосредственного контакта со Средней и Восточной Азией он видел себя и всех евреев как выходцев с востока. В августе 1917 года он оправдывает свой отказ от услуг экспресс-почты, говоря, что евреи сыновья и дочери Азии. и подразумевает таким образом, что азиаты ничего не делают в спешке. Днём позже он защищает лень как добродетель и рекомендует своему другу Цангеру реагировать с большей апатией на привратности судьбы и больше походить на нас, ленивых выходцев с востока. Даже если есть вероятность, что эти замечания были произнесены иронически, они всё-таки указывают на самовосприятие Эйнштейна в то время. В Берлине, в беспокойный период после окончания Первой мировой войны, Эйнштейн говорит о невероятной нестабильности повседневной жизни. Он утверждает, что реагируя на это, люди, включая его самого, охвачены каким-то восточным фатализмом, в котором чувствуешь себя хорошо. Очень похоже, что Эйнштейн поддерживает эту позицию покорности судьбе. Таким образом, в отличие от негативного антисемитского представления о евреях как о выходцах с востока, в приведённых выше цитатах для Эйнштейна быть выходцем с востока положительное качество. Первое упоминание о востоке и восточном в его дорожном дневнике появляется на третий день путешествия, когда он плывёт через Мессинский пролив. Пустынный, суровый горный пейзаж по обе стороны Городки тоже суровые, преобладают горизонтальные линии. Низкие, плоские белые дома. В целом впечатление Восток. Температура неумолимо поднимается. Восточный в дневнике употребляется ещё только 4 раза. В Сингапуре банкет в его честь устроен в просторном восточном стиле зале для приёма гостей. Огромная влажность в Сингапуре напоминает ему теплицу. Что-то в этом есть восточно-одуряющее. В старом городе Иерусалима он так описывает сцену городской суеты. Затем по диагонали прошли через очень грязный город, переполненный самой немыслимой смесью святых мужей и народов, шумный и по-восточному экзотический. И в Порт-Саиде он говорит о губернатрие Как а широко лицам жителей Востока. Таким образом, он явно связывает суровый пейзажи, низкие дома, жаркую температуру, высокую влажность и пёструю смесь раз с Востоком. В отличие от его совершенно позитивного отношения к Востоку до его поездки, процитированные слова слегка положительные, просто нейтральные или в случае с Иерусалимом довольно негативные. Интересно, что он не делает никаких комментариев о том, что чувствует себя выходцем с Востока во время поездки. Присоединяется ли Эйнштейн к ориенталистским убеждениям о господстве Европы? Как мы увидели, он явно защищает просвещённый колониализм. Он совершенно точно не выступает за какое бы то ни было суровое обращение жителями колонии, однако верит в колонизаторскую миссию Запада. Мы можем полагать, что его позиция может быть в большой степени объяснена его в целом положительным представлением о роли Запада в модернизации образования местного населения. Применяет ли он бинарные конструкции ориентализма к местным жителям, с которыми встречается? Есть многочисленные примеры того, что применяет, по крайней мере, в какой-то степени. Например, он записывает свои негативные впечатления о некультурных ливантийцах в Сойетском канале, об агрессивных нищих в Коломбо, об апатичных бытраках и жителях деревень в Китае и якобы не столь интеллектуально одарённых китайцах и японцах. К тому же, и пикантные, пышные женщины Марселя и флиртующие гейши Токио соответствуют стереотипам экзотического, как иногда сексуального Непосредственно в этих примерах у читателя не складывается впечатление, что Эйнштейн воспринимал эти моменты экзотики как что-то негативное. Во многих случаях он награждает явно позитивными определениями иностранцев, которых встречает, и некоторые из них принадлежат к тем же самым группам, которым он даёт негативные характеристики, в соответствии с западным двузначным восприятием другого. Некоторые примеры этих положительных представлений — хорошо воспитанные арабы Суэцкого канала, нищие в Коломбо, благородные и стойкие, японцы, утонченные и культурные, японские женщины, деликатные и грациозные. Он даже проявляет значительную симпатию к тяжелым условиям жизни китайцев, о которых в остальном много злословит. Что касается влияния еврейских и сионистских представлений о ориентализме, Эйнштейн целиком присоединяется к убеждениям сионистов, согласно которым духовное обновление западного еврейства возможно благодаря влиянию остюдэн, особенно тех, которые поселились в Палестине. Что касается того, чувствовал ли он себя европейцем в течение поездки, то похоже, он испытывал очень противоречивые чувства. Мы увидели, что иногда в дневнике он выражает отвращение к европейцам, и всё-таки он явно ратует за принятие западной культуры и науки в тех странах, которые посещает. В Японии до определённой степени, в Палестине гораздо активнее. Несмотря на эти противоречия, кажется справедливым заключить, что во время путешествия он вполне чувствовал себя европейцем. Взгляд Эйнштейна Историки модернизма выявили два мощных объективирующих взгляда на вещи: мужской взгляд патриарха и имперский взгляд колониализма. Каким образом эти взгляды проявляются в путевом дневнике Эйнштейна? Важнейшим аспектом взгляда Эйнштейна как западного путешественника являются предубеждения, которые влияют на то, как он воспринимает природу и отдельных людей, которых он встречает. Дневник показывает, что восприятие Эйнштейна часто преломлялось в европейской, в частности швейцарской и немецкой призме. Горы, которые окружают заливы в Гонконге, напоминают ему о альпийских холмах. По прибытии в Японию через пролив Кобэ первые впечатления вызывают у него ассоциации с образами фьордов. Празднично освещённые улицы в Киото напоминают об Октоберфесте, а храмы и окружающий их пейзаж об архитектуре итальянского возрождения. В Палестине Галилейское море навевает сравнение с Женевским озером. В Назарете немецкая гостиница очень уютна. Второй аспект взгляда Эйнштейна Это сам акт созерцания или глазения, который нередко происходит в его взаимоотношениях с местным населением. Первый комментарий Эйнштейна о его первом визите в Шанхай. С такими, как мы, европейцами, взаимное и комичное глазение друг на друга. Эльза особенно импозантна со своим вызывающим лорнетом. Тот факт, что glozienie взаимное, указывает на взаимные отношения между европейцем и местными туземцами. Когда они посещают деревни в окрестностях Шанхая, куда обычно не приезжают европейцы, происходит взаимное разглядывание только ещё комичнее, чем в городе. На своём обратном пути из Японии, в маленьком городке Нигомбо, близ Коломба, Эйнштейн описывает взаимные взглядения в забавной, насмешливо-иронической манере. На нас все таращились точно так же, как дома мы бы таращились на синганов. Тесные отношения с местным населением помогают Эйнштейну ещё больше осознать себя как европейца. Как сформулировала Ан Каплан? Ощущение себя у людей, которые путешествуют, часто более осознанно национально, чем когда они живут дома. Таким образом, одно важное последствие его взаимоотношений с дуземцем на востоке это идентификация осознание Эйнштейном себя как европейца во время этого путешествия. В какой-то степени поездка делает его европейцем в ещё большей степени. Следующий аспект взгляда Эйнштейна это его мускулинность. В области культурологических исследований выражение мужской взгляд используется, чтобы описать восприятие женщин как объектов мужского удовольствия. Эйнштейн неоднократно отмечает в своём дневнике, каких женщин он встретил. Дневник его таким образом даёт нам некоторое представление о том, как Эйнштейн воспринимал женщин. Его созерцание женщин можно разделить на два типа переживаний — приятные и не очень. В самой первой записи дневника он сообщает об уже упомянутых выше пышных женщинах в Марселе до своей посадки на корабль. Может быть, это знак, что у Эйнштейна в самом начале путешествия была мечта о более беззаботном существовании на борту корабля. Мы уже видели, как он воспринимал китайских женщин и относился к ним во время своих поездок по городам с многочисленным китайским населением. Описания этих женщин в большинстве своем негативны. Он или видит в них жертв, или даже совсем отказывает им в женственности. И мы также отметили, как поляризовано его представление о японских женщинах. В обратном путешествии он отмечает несколько приятных переживаний, связанных с женщинами. Сразу после окончания его турне по Японии, когда он приезжает обратно в Шанхай, он сидит рядом с прекрасной дамой из Вены во время празднования Нового года. Это, возможно, было кульминацией всего вечера. В остальном было шумно и, на мой вкус, печально. В Пенанге он видит красивую, но вещовы нищенку. В Коломбо он явно поражён восхитительно красивой, изящной молодой сингалькой. И в Палестине он немедленно выражает своё удовольствие от встречи с умной, простой и весёлой невесткой Сера Семиова. Это единственная женщина, кроме Эльзы, конечно, о которой он будет писать в дневнике, упоминая её имя Хадасса. При этом взгляд Эйнштейна это не просто взгляд смотрящего белого мужчины, чьи имперские глаза пассивно обозревают и овладевают Хотя и это тоже составляет неотъемлемую часть его взгляда. Как немецкий еврей, как инсайдер и аутсайдер, он обладал двойным сознанием, смысл которого всегда смотреть на самого себя глазами других. Таким образом, Эйнштейн ещё и обзревал самого себя в то время, как был обозреваем другими. Во время путешествий Эйнштейн находится между имперским взглядом, в котором он тот, кто объективизирует, и еврейским взглядом на еврея, в котором он тот, кого объективизируют. Будучи знаменитостью, он стал ещё более уязвим для взглядов других, и во время его за океанских путешествий пережил ещё больше овеществления, по мере того, как становился международным символом культуры. Эйнштейн и другой. Культурологические исследования инаковости могут снабдить нас некоторым пониманием репрезентации другого в дневнике Эйнштейна. База отношений путешественника и местного населения является диада эго-другой. Внутренне путешественник проецирует отражение эго на другого. Другой канва, на которой лучшие и худшие качества эго могут быть проецированы и рассмотрены. Иностранцы по выражению Вамика Волкана это подходящие мишени для внешнего очествления. То, что слишком больно исследовать внутри, переносится на другого. Западный путешественник определяет иностранца другого не в понятиях своей реальности, но в понятиях нормы, провозглашаемой эго. Путешественник использует фильтрующую линзу, чтобы взглянуть на сходство и различия между его собственным привычным миром и неизвестным миром другого. В процессе чего люди, которых надо отнести к другим, превращаются в однородные коллективные они, которые затем дистиллируются ещё дальше в символическое он. Стандартный взрослый особ мужского пола. Каким образом диада эго другого проявляет себя в дневнике Эйнштейна? Какие качества он проецирует на другого? Судя по тому, что он читает в начале путешествия, поездка почти сразу вызывает у Эйнштейна желание уделить время более глубокой интроспекции. И его сосредоточение на эго облегчается тем, что он читает трактат о физических особенностях и чертах характера. Возможно, его стремление лучше понять себя было усилено как тем, что он имел больше времени для отдыха на борту корабля, так и тем, что он готовился к встрече с представителями разных наций. Что касается фильтрующего объектива, который Эйнштейн использует в своём восприятии другого, мы уже увидели, что это объектив по природе своей большей частью европейский. Много раз в дневнике Эйнштейн описывает свои отношения с иностранцами, которых он встречает, как некую форму нападения. Это может принимать форму атаки на его органы чувств, например, звуковая какофония в суетском канале или зловония в китайском квартале Сингапура. Или же это интрузивность, например, ненасытивающее настойчивость рикш в Каломбо или просьбы сионистов о том, чтобы он эмигрировал в Палестину. К чертам, которые он презирает в иностранцах, относятся агрессивность, наглость, апатия, отсталость, интеллектуальная неполноценность, тупость. Однако в этом есть интересное противоречие. Мы уже увидели, что иногда Эйнштейн защищает приверженность традициям, безразличие и лень. Качества, которыми он восхищается в другом, это самобытность, чистота, порядок, утончённость, высокий интеллект и изящество. Противоречивым образом иногда ему нравится и приземлённость, неряшливость, беспорядок, неопрятность. Эйнштейн использует однородность другого двумя разными способами. Например, он часто пишет японец в единственном числе, говоря о народе в целом. Напротив, он всегда, за одним исключением, говорит о китайцах во множественном числе. Это, кажется, выражает более значительную эмоциональную дистанцию между ним и китайцами. Такую дистанцию можно понять, ведь у него было гораздо больше времени, чтобы узнать японцев. Более того, как мы уже видели, во время своего турне по Японии он всё более и более наделяет деталями разных своих хозяев и спутников, по мере того, как его отношение с ними эволюционирует. Эйнштейн и национальный характер. Типичный способ провести различия между эго и другим Это стереотипизировать представителей других наций и наделить их неизменным национальным характером. Эти национальные характеристики работают как общие места, выражения, которые звучат знакомо, поскольку часто повторяются. Для верящего в национальный характер привычность и узнаваемость этих стереотипов важнее, чем их эмпирическая истинность. Есть два уровня в том, как используется национальный характер. На поверхностном уровне дискурс о национальных стереотипах имеет дело прежде всего с психологизмами и приписывает национальностям специфические черты личности. При этом на более глубоком уровне характер нации это важнейший центральный набор атрибутов темперамента, который отличает данную нацию от других как таковую, и который поддерживает и объясняет специфику её присутствия и поведения в мире. В процессе приписывания этих важнейших качеств некоторые черты выделены и выдвинуты на первый план, поскольку типичны. В других значениях они понимаются как представляющие собой весь тип, а также они необычны и заметны. Из нашего подробного анализа восприятия Эйнштейном иноземных наций и этнических групп, которые он встречает на своём пути, кажется более чем ясным, что Эйнштейн очень твёрдо верил в национальный характер и его основополагающую сущность. Он неоднократно использует обобщения и стереотипы, чтобы донести до читателя свои впечатления о членах национальных групп, с которыми он общается. Мы также увидели, с какой скоростью он это делает. Он формирует своё мнение о японце в самый первый день на борту океанского лайнера. Он явно верит, что его первые впечатления об очень небольшом числе представителей нации дают ему понимание пресловутого характера целой национальной группы. Повторяющиеся встречи только усиливают эти первые впечатления. Вера Эйнштейна в национальный характер особенно озадачивает по двум причинам: Во-первых, как я уже доказывал, он не был националистом. В своём исследовании об Энштейне и сионизме я прихожу к выводу, что он не еврейский националист, а скорее еврейский этнист, то есть человек, обладающий позитивно заряженным самосознанием в том, что касается этнических атрибутов своей этнической группы. Но в отличие от националиста, не поддерживающего идеи политической независимости на их собственной этнической территории, Во-вторых, поскольку он твёрдо верил в эмпирические доказательства в своей науке, его готовность не прибегать к доказательствам в использовании национальных стереотипов довольно-таки поразительна. Поэтому нам представляется справедливым заключить, что его склонность к использованию национальных характеристик основана на глубинных эмоциональных личных нуждах. Эйнштейн, раса и расизм. Исторические исследования концепции расизма и социологические исследования расизма могут помочь нам понять, каким образом Эйнштейн использует слово раса и могут ли его негативные утверждения о других нациях и этнических группах быть расценены как расистские. Несмотря на радикализм своих идей, многие выдающиеся мыслители эпохи Просвещения и первой половины XIX века, как, например, Вольтер, Кант, Гегель и Маркс, не верили в равенство рас. В конце XIX века концепция расы распространилась как научная парадигма среди значительного числа европейских интеллигентов, что привело к появлению научного расизма. К 1880-м годам радикальные правые сторонники биологического антисемитизма стали всё чаще говорить о якобы дефектах наследственности у евреев. Эти события привели еврейскую интеллигенцию к поискам того, что они определяли как объективные критерии для определения еврейской национальной принадлежности. Так расовые идеи вошли в интеллектуальный дискурс еврейской принадлежности в Центральной Европе. В Германии эссенциалистические взгляды использовались в основном сионистами, чтобы укрепить свои аргументы и внушить национальную гордость. Однако некоторые умеренные и крайние сторонники ассимиляции среди евреев также увлекались расовыми определениями еврейской национальной принадлежности. Такие из них, как Отто Вененгер, Артур Требич и даже Вальтер Раттенау, на самом деле приняли главные аргументы арийской расовой идеологии. Даже некоторые сионистские деяги мейнстрима, например, Макс Нордау, приняли антисемитские утверждения о пресловутых еврейских чертах ворождения. Главными внутренними причинами того, что концепция расы, появившаяся в этот период, стала так важна в определении коллективной еврейской принадлежности, были заметный спад в значении религии среди западных еврейских общин, отсутствие единого языка, не менее отдельные зоны для еврейских поселений. И из-за этого при поддержке якобы научных теорий общерадословные, совместные биологические или расовые наследия оказались восприняты как самые яркие характеристики еврейской национальной принадлежности. Множество немецких сионистов выступали за чистоту расы евреев и верили, что она нуждается в защите, в свете того, что число смешанных браков в немецко-еврейском обществе росло. Даже такие умеренные лидеры, как Артур Рупин, который поддерживал планы левосторонних сионистов и мирное сосуществование с арабами Палестины, приветствовал идеал еврейской чистоты расы. Некоторые сионисты в Германии также выступали за расовую инаковость евреев и считали, что евреи и немцы не могут быть совместимы. При этом историки немецкого еврейства утверждают, что распространители расовых теорий среди еврейских националистов никогда не приняли эксплицитно доктрину расового превосходства. В то же время это не помешало немецким сионистам в своей пропаганде использовать утверждения о превосходстве моральном, интеллектуальном и эмоциональном прогрессе евреев. Новое поколение социологов расизма определяет этот феномен на самом базовом уровне как отрицание человеческой природы и способ оправдания неравенства. Диалектика эго и другого найдена в сердцевине любого расизма. Процесс дифференциации своей группы от другого, то есть расовая категоризация может быть определён как процесс очерчивания границ группы и размещения индивидуумов внутри этих границ согласно первичной связи с предположительно унаследованными и или биологическими, обычно фенотипическими характеристиками. Мейлс и Браун определяют расизм как идеологию, в которой биологические и или соматические характеристики использованы как критерий, по которому определяются народности. Эти народности представлены как обладающие естественными неизменными происхождением и статусом, и потому являются по природе своей другими. Целевую группу нужно снабдить дополнительными оценёнными негативно характеристиками. Эти характеристики или последствия могут быть либо биологическими, либо культурными. Оценённая негативно группа идеологически трактуется как угроза. Идеология может принять форму относительно последовательной теории, но она также может проявиться в виде не столь связанных стереотипов, образов атрибуций и объяснений, которые построены и использованы с тем, чтобы преодолевать трудности повседневной жизни. Как Эйнштейн использует термин раса до своего путешествия в Восточную Азию? Мы находим первый пример того, как он использует эту концепцию во время Первой мировой войны. Определяя термин национальность, он называет её важнейшими компонентами расу, общество, язык и, возможно, религию. Около 2 лет спустя он делает похожее заключение, на этот раз перечисляя расу, темперамент и традиции как важнейшие качества еврейской национальности. В попытке объяснить антисемитизм Эйнштейн утверждает, что ненависть к евреям обусловлена не их уникальными характеристиками, но самим их существованием. Для него чувство презрения к членам чужой расы неизбежно 2 дня спустя в едком письме в центральную организацию сторонников ассимиляции немецких евреев он даже утверждает, что антисемитизм не такой уж вредоносный феномен, так как он, возможно, является причиной того, что мы выжили как раса. Где-то год спустя его взгляды о значении расы и формировании еврейской национальности как будто меняются. Я не пришёл к окончательному мнению о том, насколько нам, евреям, следует относиться к себе как к расе или к национальности, и насколько мы образуем социальное общество исключительно в силу традиций. Мы не можем уверенно сказать, что вызвало эту перемену в представлениях Эйнштейна, но это может каким-то образом быть связано с тем, что за несколько месяцев до того он встретился с лидерами еврейской общины в США, которыми он не был очарован. и с еврейскими массами в Америке, которые устроили ему восторженный прием и которых он воспринимал очень позитивно. В своем дневнике о Восточной Азии Эйнштейн употребляет термин «раса» трижды. После встречи с евреями-ураженцами Ближнего Востока в Гонконге он замечает: "Теперь я убеждён, что еврейская раса сохранила свою чистоту за последние 1500 лет, так как евреи на берегах Тигра и Евфрата очень похожи на наших". В тот же самый день он записывает фразу, от которой нам становится не по себе и которую мы уже анализировали, о том, что грустно будет, если эти китайцы вытеснят все остальные расы. Наконец, он описывает сцену в очень грязном старом городе Иерусалима, переполненном самой немыслимой смесью святых мужей и народов, шумном и по-восточному экзотическом. Какой же мы можем сделать вывод из всех этих источников о расовых представлениях Эйнштейна? Можно ли рассматривать его как расиста? Ясно, что в его ранних утверждениях, когда он использует термин раса, он имеет в виду общий этнический корень, биологический по своей природе. Евреи уникально единое целое, почти что организм, который выжил. Очевидно, что он, как и другие немецко-еврейские интеллектуалы его времени, используют расовую категоризацию как способ определить еврейскую национальную принадлежность. Он явно воспринимает евреев как расу, которую легко отличить от других рас и народов. Мы знаем, что он рассматривал фенотипические характеристики как способ взаимной дифференциации для евреев и неевреев. В начальной школе он был поражён тем, насколько дети в курсе расовых отличий. Поскольку он не приписывает евреям никаких знаков превосходства, можно полагать, что на этой стадии его взгляды на расовые вопросы не были расистскими. Учитывая отношение Эйнштейна к фенотипическим характеристикам как к этническим маркерам, мы должны вспомнить, какой комментарий от руки он написал к знаменитой карикатуре Эпи Акамото с превеличенно большим носом, в котором мы с уверенностью можем узнать стереотип еврейского носа. Комментарий гласит: "Альберт Эйнштейн или нос как вместилище для мыслей". Эта фраза одновременно насмешка над собой по поводу его собственного типично еврейского носа и насмешка над широко распространённым антисемитским стереотипом большого носа как явного признака якобы еврейской этнической группы. Иронический подтекст фразы тут в том, что несомненно есть связь между типично большими носами евреев и их выдающимися интеллектуальными способностями. Ну, как мы уже видели, Эйнштейн сам поддерживал такие стереотипы, и поскольку они были усвоены им в раннем детстве, можно полагать, что они были частью глубоко укоренившегося убеждения. То, каким образом слово «раса» используется в дневнике, также дополняет наше понимание концепции Эйнштейна. Мы внезапно видим, что еврейская раса сохранила свою чистоту, а это подразумевает, что ее можно и загрязнить, И здесь он мог иметь в виду смешанные браки. Это положение показывает, что, кажется, Эйнштейн согласился с теми немецкими сионистами, которые, как Артур Рупин, беспокоились о том, что расовая чистота евреев должна быть защищена. Описание городской сумятицы в старом городе Иерусалима, использование слов с негативной коннотацией, например, грязный, шумный, переполненный, выдаёт едва различимую российскую интенцию. Напротив, дневниковые записи Эйнштейна о биологических истоках, якобы интеллектуальной неполноценности японцев, китайцев и индийцев, лишены намёков и могут рассматриваться как российские. В этих примерах люди описаны как биологически неполноценные. Это явный признак расизма. Тревожный комментарий о том, что китайцы вытеснят все остальные расы, также крайне убедительно это доказывает. Здесь Эйнштейн воспринимает иную расу как угрозу, что, как уже говорилось ранее, является одной из характеристик российской идеологии. При этом запись, которая поразит современного читателя более всего, это его притворное непонимание, как китайские мужчины могут находить своих женщин достаточно привлекательными, чтобы иметь с ними детей. Все эти примеры вынуждают нас сделать вывод, что Эйнштейн действительно сделал несколько комментариев о российских и бесчеловечных. Некоторые из них крайне неприятны, особенно для современного читателя. В этих личных заметках Эйнштейн поддерживал пресловутую неполноценность других рас. Тем самым он как будто бы пошёл дальше, чем публичная идея расовости немецких и еврейских и сионистских интеллектуалов, о которой говорилось выше. Они, согласно историческим исследованиям, не утверждали никакого превосходства еврейского народа. Я, конечно, не верю, что Эйнштейн поддерживал относительно связанную теорию расизма. и он, конечно, никогда не говорил, что должны быть приняты какие-то конкретные меры против якобы угрозы других раз но он как будто бы не слишком сильно беспокоится когда становится свидетелем сегрегации например в ганконгге Таким образом, даже если он не поддерживает полностью развёрнутую идеологию расизма, я уверенно заявляю, что время от времени расизм Эйнштейна попадает в категорию не столь связных стереотипов, образов атрибуций и объяснений, которые он использует, чтобы оправдать различия, которые видит между членами разнообразных этнических групп. Характер путешествий Эйнштейна Как история путешествий и туризма в современную эпоху объясняют нам характер путешествий Эйнштейна во время его поездки в Восточную Азию? Путешествие часто означает путь к себе. Специалист по микроистории, итальянец Эдуардо Гренди, определяет туризм в индустриальную эпоху как чрезвычайную форму нормального. Специалист по истории туризма Дин Макканел делает похожее заявление, когда пишет: Туристы находятся в поиске впечатлений, объектов и мест, которые позволяют им восстановить структуры, от которых они удалены в повседневности. Современные туристы ищут всё большую аутентичность в других странах, которые посещают. В эпоху колониализма это приводило либо к ментальной обработке иностранного такими способами, которые часто позволяли заключить его в успокаивающие категории привычного, либо к реконструкции его как другого, экзотического, эротического, уступающего, превосходящего, опасного. Поход за аутентичным другим также рассматривается как поход за аутентичным эго. Образ иностранца предопределён с помощью концепции родной культуры туриста. Многие историки туризма разграничивают понятия путешественник, тот, кто полон исследовательского духа и самомотивации, и турист, тот, кто реактивен, идёт по проторенным путями и ищет предсказуемых впечатлений заранее определённым способом. Длительные поездки Эйнштейна происходили на фоне зарождения современного массового туризма. После Первой мировой войны в Германии у людей резко возросло желание путешествовать. В отличие от предвоенного периода, путешествие теперь рассматривалось не как привилегия избранных, но как товар, который могли себе позволить различные слои населения. Можно ли рассматривать поездку Эйнштейна в Восточную Азию как путь самопознания? Была ли она чрезвычайной формой нормального пытался ли он восстановить структуры, от которых был удалён. Начиная со второго дня путешествие Эйнштейна, кажется, собирается использовать поездку как возможность глубже узнать и осознать себя. То, что температура поднимается, кажется, помогает этому. Солнце оживляет меня и стирает пропасть между эго и ит. Сразу вслед за этим Эйнштейн пишет, что первые дни на борту корабля в свободное время он читает уже упомянутый научный труд о связи между физиологией и типами личности, автором которого был немецкий психиатр Эрнст Кречмер. Поначалу он не находит книгу уместной. В итоге могу определить, к какому типу принадлежат многие мои знакомые, а самого себя не могу, потому что я безнадёжный гибрид. Но всё же на следующий день он обнаруживает, что книга произвела на него глубокое впечатление, дав ему значительное понимание собственного характера. Вчера меня выбило из колеи чтение Кречмера. Чувствовал себя как одержимый. Сверхчувствительность перешедшая в безразличие. В подростковые годы внутренне заторможен и необщитителен. Стеклянная стена между субъектом и другими людьми. необоснованная подозрительность, всепоглощающий бумажный мир, аскетические импульсы. На самом деле, на символическом и психологическом уровне можно интерпретировать поездку как схождение в глубины психики Эйнштейна, путешествие в его сердце тьмы. Особенно это касается первых недель путешествия, когда температура резко поднимается, и он в первый раз страдает от тропической жары, так как приближается к экватору. Дневниковые записи говорят о тепличной температуре и о том, что он ведёт растительные существования. И мы уже встречали описания левантийцев, точно извергнутых Адом. Каким путешественником был Эйнштейн? Нет свидетельств того, что он сверялся с путеводителями или картами на каком-либо из отрезков своего путешествия. Да, определённой степени его турне были сходны с пакетными турами по принципу всё включено. Естественно, не с пакетными турами массового туризма, об этом речи нет, но скорее с пакетом услуг класса VIP, подобранных индивидуально. Этот способ путешествия сильно отличается от предыдущих поездок Эйнштейна внутри Европы, где он был гораздо независимей в выборе направлений и маршрутов. Кроме того, у Эйнштейна была привычка ненадолго покидать Берлин, уезжая в такие места, как Лейден, Кёльн, Лайтрах в Южной Германии, Цюрих. Закианские путешествия стали для него новым способом покинуть действующий на нервы Берлин и к тому же на большой срок. Каков был характер путешествия Эйнштейна в Японию? Маршрут и распорядок дня очень жёстко контролировались издательским домом Кайдзоси и академическими институтами, его принимавшими. Чита Эйнштейна совершила только две вылазки самостоятельно, без местных сопровождающих. И хотя это можно понять в силу проблем с языком, всё же это показывает нам манеру путешествия Эйнштейна. Кроме того, у нас нет информации о том, что он участвовал в составлении маршрута для лекционного тура по Японии. Кажется, он был как нельзя более рад возможности проявить совершенную пассивность, не выбирать маршрута, переложив практически все решения на плечи других. В дополнение к отличию между путешественником и туристом, исследователи путешествий в Средней Азии добавляют третий тип посетителя паломник. Целью паломника было установить связь между небом и землёй. Путешественники концентрировали своё внимание на собственных индивидуальных впечатлениях от страны, в то время как туристы посещали её массово в организованных турах. Был ли Эйнштейн паломником, путешественником или туристом в Палестине? Отвечая на этот вопрос, мы можем заключить, что повествование в дневнике по сути своей было совершенно светским. Несколько ссылок к библейским фигурам не делают из его поездки на Святую землю пример религиозного паломничества. Но было ли это светским паломничеством? Был ли он путешественником или туристом? Даже если он настоял на том, чтобы путешествовать вторым классом в поезде, идущем в Влот, несмотря на то, что для него был зарезервирован спальный вагон. Нет свидетельств, что Эйнштейн испытал какие-то неудобства во время своего визита. Все дома, в которых он останавливался во время тура, от правительственного дома в Иерусалиме до частного пансиона в Хайфе и немецкой гостиницы в Назарете, были комфортабельны. К тому же, ничто не указывает на то, что он хотел установить связь между небом и землёй во время этой поездки. Есть только одна причина, по которой мы можем определить его визит как светское паломничество. Он искал подтверждения своим идеям, сформированным до приезда, о достижениях еврейских поселенцев. Можем ли мы тогда полагать, что Эйнштейн был путешественником в Палестине? Для этого его поездки, кажется, недостаёт самостоятельности. Нет решительно никаких свидетельств того, что он организовал что-либо сам во время своего визита. Похоже также, что у Эйнштейна не было времени или желания подготовиться к этой поездке. Единственная сохранившаяся книга о Палестине в личной библиотеке Эйнштейна была послана ему автором, левосторонним автором путевых очерков Артуром Холичером в августе 1922 года. Однако Эйнштейн никогда не открывал этой книги. Единственным аспектом его турне, который подходит для характеристики путешественника, была независимость взглядов Эйнштейна на людей и места, которые он посещал. Несмотря на его восхищение всеми успехами, которые показали ему принимавшие его сионисты, и его твёрдые намерения помогать им добиваться поставленных целей, мы не можем заключить, что он был полностью доволен их делами, и нет свидетельств тому, что он целиком поддерживал их цели. Это напоминает его отношение к сионизму в целом, которое можно назвать критической дистанцией. Как мы увидели, он воспринимал Палестину в основном просто как инструмент для достижения целей, которые были ему важнее лечения больной еврейской души и улучшения еврейского статуса в глазах неевреев. Мы таким образом можем заключить, что визит Эйнштейна можно рассматривать как визит сяньского туриста, или, что ещё точнее, туриста в сянизм. Принимавшая сторона снабжала его сионистским нарративом, тщательно планировала и контролировала его турне по стране, показывала ему только те места, которые нужно было ему показать, не сообщала о внутренних еврейских конфликтах, держала в стороне от противоречивых индивидуумов и ситуаций. Большая часть ответственности за это лежит на самом Эйнштейне, поскольку нет никаких свидетельств о том, что он просил встречи с более радикально настроенными представителями арабского населения или посещения мест, которые не были бы такими дружелюбными. Но видел ли он страну глазами мессианистов? Его сознание было необычайно независимо, так что мы можем заключить, что он видел страну своими собственными глазами. Однако, учитывая количество пропаганды, окружавшей его во время турне, можно возразить, что будучи там, он видел всё через очки, густо закрашенные цветом сианнизма. Каково было влияние поездки на личность Эйнштейна? Как и другие путешественники, Эйнштейн находил, что путешествие лишает человека ориентиров. К тому есть многочисленные примеры. Он путает названия некоторых мест в своём дневнике: Сингапур с Коломбо, Хайфус с Яфой. Он постоянно пишет с ошибкой слово Гонконг. И ещё одно в Казани надо зринтацию. Вместо 1 января он сначала ставит 32 декабря. Как длительное путешествие влияет на его отношение с женой Эльзой? Дневник даёт нам описание нескольких ярких сцен, открывающих их отношения. Начнём с того, что первым событием, которое происходит в поездке, стало следующее. Потерял жену на границе. В Сингапуре Эльза приходит в ужас от уборной с ночными горшками и большим корытом. До отъезда из Токио спешный сборы чемоданов приводят к супружеской ссоре. Из Киото Эйнштейн решает ехать в Осаку без Эльзы. По возвращении её встречает ужасное негодование жены, оставленной дома. В Пенанге возвращение на корабль становится опасно из-за поднявшихся волн, и Эйнштейн замечает со смешкой, что Эльза очень испугалась, однако нашла в себе достаточно сил, чтобы поворчать. Знак того, что долгое путешествие вместе оказывает определенное влияние на уровень гармонии в отношениях, можно увидеть в строках Эйнштейна, где он испытывает чувство освобождения, когда гуляет один в Порт-Саиде, пока Эльза больна. Как Эйнштейн, будучи интровертом и отнюдь не любителем пышных банкетов, справляется с бременем социальных обязательств во время своих турне по разным странам. В день прибытия в Японию он явно ошеломлён горячим приёмом, который ему оказали в Токио. Приехали в гостиницу совершенно вымотанные с гигантскими цветочными венками и букетами, и на повестке дня всё ещё визит берлинцев и похороны Зажева. В конце особенно богатого событиями дня в столице он приезжает обратно в гостиницу смертельно усталым. Самые сочные замечания на эту тему несомненно написаны в конце этого японского турне. Но я был мёртв от усталости, и мой труп повезли обратно в Модзи. К тому времени, как он приехал в Палестину, эмоциональная дистанция Эйнштейна от этих светских мероприятий стала весьма заметной, потому что он называет их комедиями. В Испании он идёт ещё дальше и замечает просвецкие мероприятия так же мучительно, как и всегда. Неудивительно, что в процессе путешествия туда и обратно Эйнштейн сполна наслаждался изоляцией на борту корабля и неоднократно записывал в дневнике, как он дорожит покоем и тишиной открытого моря. В начале обратного пути в Европу он написал Сванту Арениусу, председателю Нобелевского комитета по физике, и как располагает к размышлению и работе длительное морское путешествие. Райское состояние безписьем визитов в собраний и прочих изобретений дьявола. Можно даже заметить, что океанские путешествия были первопричиной международных путешествий Эйнштейна, а лекционные туры их второстепенным бонусом и ценой, которую он должен был заплатить за это длительное морское плавание. Однако турне в Японии было столь насыщенным, что Эйнштейн заколебался. Стоит ли в будущем вновь совершать такой подвиг? В середине декабря он написал своим сыновьям в Киото: "Я решительно настроен больше не метаться по свету так долго. Но как знать, смогу ли я остановиться?"